Глава третья. Самостоятельная. Крик из дома Жумабаевых разлетался на всю улицу. Соседи поглядывали на двор Ахбалжан, обычно невозмутимая, она громко бронилась. Вышвыривала с крыльца какую-то одежду, выкрикивая, «Что? Взрослая стала? Меня спрашивать не нужно? Живи тогда сама, раз такая самостоятельная!» Олтуган металась по двору, собирала вещи и умоляла мать успокоиться. Через полчаса обе скрылись в доме от чужих глаз, обнялись и заплакали. «Прости меня, не сдержалась», — Ахбалжан заговорила первой. «Почему сразу не сказала? Ты же еще маленькая, пятнадцать лет. Легко веришь другим, а вдруг обманут, обидят». «Ты меня прости. Не знаю, почему не сказала сразу. Но сейчас же другое время, мам». Я просто еду учиться, и подружка со мной. Да, Жанна, в Медном и вправду лучше, чем в Оренбурге. Будешь хоть чаще приезжать. В школу-восьмилетку каратальские дети ходили в соседний поселок По холмам за четыре километра в Мороз, Буран, Весеннюю Распутицу. Каждый год Олтуган приносила похвальные грамоты. А после восьмого класса задумала поступить в медучилище. Хорошо помнила, что врачи не помогли отцу. Она же никому в помощи не откажет. Ахбалжан выбор пришелся по душе. Медики всегда нужны. Чистенькие, в белоснежных халатах, уважаемые. Вон доктор Вишневский спас дочь природах. Сколько лет уж вспоминают его с благодарностью. Условились, что Олтуган поедет в Оренбург. А та пошла с подружкой подавать документы на почту, и почтальонша посоветовала ехать в Медногорск, мол, он ближе. Девушки согласились, но сразу сказать об этом матери Олтуган не решилась. Ахбалжан узнала, что дочь едет в другое место не от нее, а от Зубайде. «А что это твоя в Медный поступает? Мой муж говорит, учиться надо только в Оренбурге?» «Какой Медный? С чего ты взяла, глупая сорока?» «И вообще не твое это дело», — оборвала ее Ахбалжан. Зубайда недовольно поджала губы. Как назначили ее мужа бригадиром, так она начала наряжаться и учить всех жизни. Видимо, вспомнив, чья она теперь жена, вскинула голову, фыркнула, поправила красные бусы и пошла во свояси. Когда у Жумабаевых разгорелась ссора, выволокла таз к забору и устроила стирку, чтобы не пропустить ни слова. Вечером Олтуган примерила ситцевое платье с валанами на коротких рукавах, которое сшила сама. «Нравится, мам?» — спросила, крутясь перед зеркалом. «Красиво. Тебе все к лицу. Давай тебе сошью, а то одежда совсем старая, только и штопаешь. Ты бы выучилась. Больше мне ничего не надо».